Голова четвертая Адрадзе был вне себя от ярости. Он прибыл сюда не просто купцом, он был посланником, чрезвычайным послом славного города Алалах, города, воздвигнутого на кедровых бревнах и золотом песке. Нет, конечно же, город был выстроен из белого камня и кирпича, это более долговечный материал, но благополучие его основывалось на великолепных рощах кедровых деревьев, Густо покрывающих окрестные холмы и золотоносной священной реке Хабиру, несшей свои воды в Великое море. Царь Аллаха был личным другом Адрадоса и не раз поручал ему всякого рода щекотливые задания. Владыки Аллаха давно узнали о существовании великого рожденного из пены острова, которым правят белые титаны, люди со снежно-белыми лицами, страна их велика и могущественна. А Ал Аллаху вечно грозили воинственные соседи – хиташи. Недавно взошедший на престол великий царь Аллаха Олусили решил пойти на сделку – предложить белым титанам кедр и золото взамен их военной мощи. Когда Адрадос увидел город солнца, у него возникли сомнения, так ли атланты нуждаются в золоте и кедре. Но в любом случае не принять посла было бы оскорблением, и Адрадос пыхтел от негодования. Прошло уже девять солнц с того дня, как Кассандра вошла в гавань города Солнца. Адрадос обменял в городских хранилищах все привезенные товары, сделал необходимые покупки и было уже пора покидать негостеприимный город. Ахейцы даже не видели его. Охрана не пускала за пределы порта, если путник не мог предъявить необходимые документы. Один из матросов, пытавшийся проникнуть в город ночью без разрешения, исчез. Старший надзиратель на запрос Адрадаса ответил, что не отвечает за необдуманные поступки незваных гостей. И когда уже Адрадас успел упомянуть недобрым словом всех богов, на причале появился надзиратель, сжимающий в руке глиняную табличку. Сверкнув небесно-голубыми глазами, он передал ту табличку Адрадасу и сообщил, что совет пяти разрешает купцу посетить дворец разума, где он будет принят великим белым титаном Атлантиды. «Государство Солнца». Табличка оказалась пропуском, но перед этим Адрадос должен был посетить начальника порта и взять набор сопровождающего. Сделав недовольное лицо, купец сказал, что его очень огорчила заминка саудиенции, но сердце Адрадоса билось громкой радостью. Мало кто из смертных удоставился чести видеть великого белого титана, повелителя мира, человека с огромными черными глазами. Немедленно минуты Адрадос надел парадный хитон, шитый жемчугом и золотыми нитками, и приготовился отправиться в дом со шпилем, резиденцию начальника порта у самой гавани. Дом находился на левом берегу канала. К борту Кассандры подошла посланная за Адрадосом лодка. Толстый купец не без труда вполз в хлипкую посудину по веревочной лестнице. Лодочник, оскалив кипенно-белые зубы, поздоровался с сопящим от натуги купцом и дернул за фал. Небольшой парус хлопнул на ветру. Лодка очень бойко заскользила по гавани. От радость немало быстроходных кораблей изумила невероятная легкость ее хода. Он перегнулся за борт и раскрыл от удивления рот. Бока латчонки были обшиты потускневшими медными листами. «Приятель», придав голосу фамильярный тон, сказал купец, «Сколько стоит твоя лодка?» Лодочник жизнерадостно оскалил зубы. Тебя интересует сына меди, покрывающая ее днище? В общем, да. Государство выдает нам медь бесплатно. Оно уже обеспечивает нас хлебом и другими необходимыми для жизни предметами. Вы что же, совсем не имеете дело с деньгами? Нет, мы в них не нуждаемся. Когда у нас появляется какая-нибудь потребность, мы идем и получаем все необходимое из государственных складов. А вдруг ты запросишь больше, чем тебе необходимо? Зачем? Купец замялся. Ну, например, тебе захочется иметь платье роскошнее, чем у твоего товарища. Мы не приучены к этому. Но даже если такое случится, государственный учетчик укажет мне на это. Милый мой, вы должны быть хорошо воспитаны. О нашем воспитании также заботится государство. Черт возьми. Но хоть что-то вы делаете самостоятельно. От нас требуется лишь добросовестная работа. Все остальные заботы берет на себя государство. Ахеец удивленно хмыкнул. Подобная система его вряд ли бы устроила. «Послушай, дружище, а ты можешь стать кем-либо еще, кроме лодочника? Или это тоже решает за тебя государство?» «Нет», — низкозадачно протянул лодочник, но тут же контратаковал. «А ты можешь стать верможей?» «Это не так просто. Вот видишь, ты тоже не можешь стать кем захочешь. Да, я тоже не всегда волен в своих желаниях, но я могу стать воином, рыбаком, лодочником, ремесленником, землепашцем» а ты всю жизнь должен оставаться лодочником. А что в этом плохого? Нашим лодочникам не очень-то плохо живется, чтобы они желали стать кем-то другим. Мы созданы для того, чтобы быть лодочниками. Великий воспитатель уже в раннем детстве решает судьбу каждого ребенка. Сильным предстоит быть воинами, умелым в ремеслах кузнецами и гончарами, тем, кто любит море, моряками или рыбаками. Это очень разумно. Каждый занимает то место, где он может принести большую пользу. Так тебя с детства учили быть лодочником? Да. С семи лет из меня делали моряка. Я и подобные мне ходили в море. Нас учили ставить парус, вязать узлы. Мы научились не бояться моря. Почему же ты сейчас не на корабле? Я совершил проступок. Ударил помощника капитана. Лодочник кривовато улыбнулся. Был пьян. За это меня перевели на другую работу. Я стал лодочником. Ты что же, не понес наказание? Должен был понести. Меня должны были отдать в низшие сроком на один год. Но капитан заступился за меня. И все окончилось переводом на эту триеру. Лодочник похлопал рукой по борту своего суденышка. А кто такие низшие? С интересом спросил Адрадос. Это люди, совершившие какой-либо проступок. В зависимости от его серьезности, они становятся на определенный срок низшими. Ниши используются на самых тяжелых работах. Они работают под присмотром воинов. Хм... В моей стране таких людей называют рабами. Нет, они не рабы. Я знаю о ваших рабах. Нам о них рассказывали. Раб – бесправное существо. Его можно ударить, мучить, убить. С Нишем нельзя сделать ничего, если эта мера не вызвана необходимостью. У нас все знают о случае, когда воин беспричинно ударил низшего. Ну и что же, стрел купец. Этот воин сам стал нишим и пробыл им целый год. А пострадавший был прощен и допущен к прежней работе. Какая доброта! С Сарказмом пропел купец. Не смейся, чужеземец. Наши законы на много лет опередили ваши. Вы дикари по сравнению с нашими мудрейшими. А это еще кто? Советники великого белого титана Атлантиды. Они составляют совет пяти. Лодка стукнулась о камень лестницы, ведущей в дом со шпилем. Адрадос встал и занес ногу за борт лодки. Послушай, приятель, а на сколько лет у вас делают нишами? А почему тебя это заинтересовало? «Ты что, собираешься совершить какой-нибудь проступок?» В голосе лодочника появилась нотка подозрительности. «Да нет», — начал оправдываться Адрадос. «Мне просто интересно. На один, на два, на пять, на десять, на всю жизнь. Срок устанавливается советом пяти. На всю жизнь? Но это же и есть пожизненное рабство. Чужеземец. Мы не чувствуем себя рабами. Нам не знакомо это состояние». «Ладно, это ваше дело», — решил купец, ставя ногу на твердь ступеньки. Распрощавшись с лодочником, Адрадос бодро зашагал вверх по лестнице, обрамленной большими мраморными колоннами. Немного задохнувшись от быстрого подъема, он попал в просторный, украшенный двумя изваяниями, портик. Адрадос перевидал немало статуй, но подобные этим ему никогда не встречались. Слева от входа возвышалась огромная, высеченная из серого мрамора статуя мужчины, одетого в длинный, не спадающий складками хитон. Голова мужчины была гордо устремлена ввысь. Тронутые голубой краской глаза, казалось, обозревали бескрайние просторы океана. Мускулистая рука, вытянутая вперед, держала большой серебристый шар. Женщина, стоявшая справа, трепетными, насколько мрамор может выразить трепет, руками, держала края готового распахнуться пеплоса. Лицо ее было нежно и ветрено. Она выглядела столь живой, что казалось, помани ее, и она улыбнется и сойдет с пьедестала и распахнет пепас, обнажая розовое теплое тело. Сотворить такую красоту было под силу лишь Творцу, или даже кому-то более могущественному, чем сам Творец, ибо статуи были совершеннее человека. Позади Адрадоса послышался легкий шум. Увлеченно рассматривавшись статую купец обернулся. Перед ним стоял невысокий черноволосый человек, прижимающий к груди стопку глиняных табличек и блестящий дактиль. Маленькие глазки человечка пронизали купца. Розовые губы неспешно распахнулись. «Купец Адрадос?» «Да. Начальник порта ждет тебя. Следуй за мной». Человечек повернулся и двинулся вперед маленькими семенящими шажками. Они миновали большую отделанную драгоценным кедром залу. Адрадос озадачно поджал губы. Атланты вряд ли нуждались в кедровой древесине, раз им столь расточительно отделывался даже дом начальника порта. Человечек распахнул массивную отлитую из меди дверь. Купец вошел в комнату. Дверь, тихо скрипнув, приоткрылась. Небольшой беззлишевств рабочий кабинет. На стеллажах вдоль стен сотни глинных табличек и каких-то тонких белых листов, похожих на коротко выделанный папирус. Из-за черной шторы, прикрывающей одну из стен, виднеется кусочек карты. Человек, сидевший за столом, при появлении Адрадоса поднялся. Он был очень высок ростом. Бел лицом. Прозрачные голубые глаза его были подобны глазам мраморной статуи. Он указал рукой на кресло, стоящее перед столом. Садись. Меня зовут Титан Эвксий. Я начальник порта. Адрадос сел и угодливо пробормотал. Я купец Адрадос. Я хотел бы попросить... Я поставлен в известность, прервал его начальник порта. Цель твоего визита к великому белому титану. Я здесь не просто купец. Я посланник великого города Алалаха. Где это? Эфкси встал, отдернул занавеску, и перед глазами купца предстала самая великолепная карта, какую он когда-либо видел в своей жизни. У Адрадоса даже затряслись руки. Он вытащил свой живот из кресла и благовейно подошел к этому чуду. На карте, сделанной из какого-то блестящего белого материала, было изображено все великое море вместе с окружающими его землями и островами. И бескрайний океан. Бескрайний? Синюю гладь океана ограничивала неведомая Одрадусу земля. Купец напрягся. Пошарил глазами по карте и с некоторым сомнением ткнул пальцем около какой-то черной точки. «Рядом с угаритом?» – спросил Эфкси. Купец часто закивал головой. Начальник порта подошел к столу и нажал на потаенную кнопку. Что было под ней, Адрадусу не было видно. Гигант сделал несколько манипуляций рукой, и на карте появилась новая черная точка. Рядом ровными красными буковками возникла надпись. «Ну вот», — вдольтворенно протянул Эфкси, — «теперь ваш город есть на карте». «Великий господин», — сглотнув слюну, униженно попросил Адрадос. «А нельзя ли мне перерисовать эту чудесную карту?» «Нет, это собственность Великой Атлантиды», — купец огорченно вздохнул. «Так о чем ты хочешь попросить Великого Белого Титана?» Вернулся к старой теме разговора Эфикси. «Государство Аллах достаточно могущественно, чтобы не просить. Оно предлагает союз и торговлю». «Хорошо, я доложу совету пяти, но сомневаюсь, что он заинтересуется твоими предложениями. Мы дадим вам кедр и золото. Кедровые рощи Атлантиды достаточны для нужды нашего флота. Золото. Этот металл нас мало интересует. Есть только как средство обмена, мы очень мало используем его». Глаза купца раскрылись до предела отведенного природой. Заметив его удивление, Эвкси рассмеялся. «Наше государство живет по несколько иным обычаям, чем другие. Мы интересуемся только теми товарами, которые необходимы для удовлетворения потребностей государства. Золото не является таковым. Мы используем его только в произведениях искусства, ценяя его за единственно полезное качество – вечность. Но на золото можно купить все», – горячо воскликнул Адрадос. Мы привыкли расплачиваться товарами. Купец хитро зажмурился. А если вы захотите купить у меня на 100 талантов драгоценных камней, а мне нужен будет мрамор, который добывается рядом с Аллахом в каменоломнях Тризда, его можно купить за золото. Но у вас нет золота, а значит вам понадобится сотни кораблей, чтобы доставить этот мрамор с Атлантиды в мой город. Доведя до конца свою задачку, купец с превосходством посмотрел на столь неразумного титана. Нет куда проще вести расчеты золотом. Нам не нужны твои камни, и мы не собираемся платить за них мрамором. Единственное, за что мы согласны платить чем угодно и золотом, и мрамором, и камнями, и живым товаром, это красный песок. Если ты сможешь предложить его, Атлант доставит в любое указанное тобой место требуемый товар в течение одного дня. Но это невозможно, возмутился Адрадос. Этот атлант явно издевался над ним. Я могу поспорить на все свое состояние, что ни один корабль не в состоянии доплыть от Атлантида до Аллаха быстрее, чем за месяц. А если это будет целая эскадра тяжело груженных кораблей, то понадобится вдвое больший срок. О буре, о ветре, о течении, сплескал пухлыми руками купец. Твое состояние слишком мало, чтобы толкнуть нас на такой эксперимент. Они то вам, пожалуй, поспорили бы. А кто считал мои деньги, вознегодовал купец. Может быть, у меня даже есть красный песок. Эфкси отмахнулся. Откуда он у тебя? Неисповедимы пути сокровищ, попадаемых в случайные руки. Пираты? Может быть. И много его у тебя? Уже заинтересованно спросил Эфкси. На 10 серебряных мин веса. Эфкси посерьезнел. 10 мин именно столько составлял вес партии урана, отправленного из кем-то в позапрошлом году. Корабль с грузом не дошел тогда до места назначения. Сочли, что он был потоплен пиратами. А вдруг? Где ты его взял? Это мое дело. «Ну хорошо. Если ты говоришь правду, то это вполне достаточно для спора. Я доложу о нашем разговоре совету пяти. И думаю, ты сможешь поспорить с нами, если не передумаешь». Эфкси снова поднял крышку стола. «Несколько движений и...» «Твой корабль может входить в канал. Вас ждут. На каждом контрольном пункте ты должен придавлять вот эту табличку». Он протянул Адрадосу медный футляр с вложенным в него глиняным кружком. «У меня уже есть одна». Купец продемонстрировал начальнику порта пропуск, полученный от главного надзирателя. Это действительно лишь для первого поста у входа в канал. Дальше будешь предъявлять ту, которую тебе дал я. Ее отберут у тебя на последнем внутреннем посту. На обратный путь ты получишь другую и отдашь ее мне. Лишь только тогда твой корабль сможет выйти из гавани. Когда будешь у великого титана, не забудь напомнить ему о красном песке. Тогда, может быть, он и рассмотрит твои предложения насчет союза и торговли с Аллахом. Атлант коротко поклонился Адрадосу, показывая, что аудиенция закончена. Купец отвесил ответный поклон и вышел. Ждавший в дверях человечек проводил ахейца до лодки. Паруса ставить не стали. Кассандра шла на веслах. Адрадос позвал к себе Горидора и приказал ему привезти Кимтянина. — Переводи, — сказал купец и обратился к черному вруну. — Ты говорил, что твой корабль вез красный песок. — Да, — подтвердил Кимтянин. — И боги-убийцы забрали этот песок. Да, а что? Нет, ничего. Адрадоса От отпустил Кимтянина. В мозгу его родилась интересная мысль. Корабль вошел в канал. Слева величаво проплыл дом со шпилем, справа – казармы морской стражи. Сразу за портовыми сооружениями шел первый внутренний пост. Он располагался перед мостом, пересекающим канал. Мост был настолько низок, что Кассандра не смогла пройти под ним даже со срубленной мачтой. От радости вопросительно посмотрел на сопровождающего, поднявшегося на борт у дома со шпиля. Тот успокаивающе закрыл глаза. Кассандра причально к маленькой пристани около сторожевого поста. Спустившийся с башни часовой взял протянутую ему табличку. Сопровождающий сказал несколько быстрых слов, на что часовой молча кивнул, после чего повернулся к башне, из-за зубцов которого торчали несколько копий, и махнул рукой. Движение по мосту прекратилось. Он разделился на две половинки, которые начали разрежаться вверх и в стороны. Моряки разъянули от восхищения рты. Вскоре половинки моста разошлись настолько, что между ними мог свободно пройти любой корабль. Табличка вернулась к Адрадосу. Часовой махнул рукой, показывая, что можно плыть. Весла вспенили спокойную воду, и корабль прошел мост. По обеим сторонам канала тянулись посевы чрезвычайно высокой пшеницы. Через три стадии показался еще один мост. Здесь процедура повторилась. Спустя еще четыре стадия корабль достиг первого обводного канала, имевшего огромную ширину. Это была непреодолимая преграда для любого вражеского войска, решившего осаждать город солнца с суши. Командир одной из башен, преграждающих путь в узкую протоку, что соединяло внешние и средние обводные каналы, предупредил от радости, что кораблю придется обождать. Он не может развести мост, потому что по первому кольцу сейчас проходит гонка колесниц. Чтобы получше увидеть это зрелище, матросы полезли на мачты. От радости капитан были приглашены командиром поста посмотреть на скачки с вершины башни. Внешне первое обводное кольцо города Солнце представляло собой правильный земляной обруч, зашитый в каменные плиты, шириной около двух стадиев. Большую часть его занимал ипподром для скачек. Ближе к центру города по окружности расположились конюшни, казармы гепархов и дома для моряков, которые жили там, возвращаясь из плавания. Здесь же были многочисленные верфи для постройки военных судов. Они были хорошо видны с вершины башни. Вдалеке блестел золоченый купол Дворца Разума. Начальник поста подплотнул со локтем, и тот увидел взвихрившуюся на повороте перед мостом пыль. Приближались колесницы. Зрителей, а их было множество, напряженно следили за состязаниями. Вот колесницы вскочили на мост. Возница передняя из них резко повернул лошадей. Забешенные кони крутанули медный борт колесницы, и он раздробил ноги скачущим сзади лошадям. Те от боли взвились на дыбы, и, увлекая за собой колесницу с отчаянно орущим возничим, рухнули в канал. Победитель издал торжествующий крик. Его колесница с грохотом пронеслась мимо башни. Вслед за ней проскакали еще три экипажа. Все, кто стоял на башне, нагнулись за зубцы и смотрели на взбаламученную воду, в которой плавали деревянные обломки и обрывки материи. Ни возничего, ни лошадей не было. Они не выплыли. Тяжелая, обитая медью колесница увлекла их на дно. «Такое случается почти каждый раз», – безразлично прокомментировал начальник караула. Он протянул купцу его пропуск. Я сейчас подниму мост, и вы можете плыть. У Адрадоса от увиденного испортилось настроение. Гибель Возничьего показался ему плохой приметой. Он вяло кивнул офицеру, взял футляр и спустился на корабль. На входе во второй обводной канал стоял следующий сторожевой пост. Миновав его, корабль вошел в узкий, облицованный гранитом ров, ведущий в третий обводной канал. Почти весь ров был накрыт нераздвигающимся мостом и представлял собой туннель словно ведущий в мрачный Тартар. Этот туннель был рассчитан ровно настолько, чтобы по нему мог пройти трехпалубный боевой корабль. Кассандру это вполне устраивало. Пройдя под мостом все второе обводное кольцо, застроенное домами горожан и мастерскими, корабль наконец вошел в последний, третий обводной канал, и миновав под зорким оком охраны 2,5 стадия, причалил к великолепной парадной пристани Дворца Разума. Она была сооружена из огромных отполированных до блеска блоков черного камня. Золоченные цепи, окутывающие ее бока, загадочно мерцали на густоночном фоне. С двух сторон пристань замыкалась массивными боевыми башнями. Высота каждой из них была не менее 40 локтей, каменные бока не смогут пробить ни один таран. Гарнизон каждой башни насчитывал 100 человек и был снабжен всем необходимым для долгой осады. От башен тянулись мощные уходящие в небо стены. Сложные они были из такого же серого камня, что и башни, но зубцы их горели ослепительным белым блеском. Так мог сверкать лишь драгоценный мрамор тончайшей шлифовки, чистый, словно кожа девственницы. Адрадос, казалось, уже потерявший способность удивляться, схватился за голову. Одни зубцы этих стен стоили больше, чем весь славный город Алалах. Адрадос смог покляться в этом чем угодно. Какая роскошь! только и смогли прошептать его губы. Стража на стенах не было. Не было видно ее и на башнях. Видимо, титаны были столь уверены в своей неуязвимости, что не считали нужным заботиться об охране дворца. Дворец разума занимал центральную часть окруженного водой комплекса. Идти к нему надо было через Народную площадь, огромное покрытое камнем пространство, где в дни торжеств атланты вынимали словам великого белого титана. В дальнем конце площади около дворца возвышалась статуя Великого Белого Титана. Она была столь огромна, что, казалось, достигала головой неба. Адрадос, капитан Маринатос, Горидор и Черный Врун последний на коленях умолял взять его во дворец и даже решился расстаться с оружием, которое разучилось метать молнии. Адрадос сказал, что берет его из жалости, но оружие забрал. Изящная бесполезная штучка ему очень понравилась. И двое имевших благообразный вид матросов сошли со сходин и взошли по ступеням пристани. Площадь была пустынна. Путешественникам стало не по себе. Они почувствовались беззащитными на этом ровном и безжизненном пространстве. Казалось, на них глядят сотни глаз, и метки луки, повинуясь чьему-то приказу, вот-вот изрештят их острыми стрелами. Неуютно. Человек привык за что-то прятаться. Поэтому-то люди идут в горы, а не в степи. В степях тебя слишком далеко видно. Преодолев секундную робость, Адрадос выпутил толстый живот и зашагал по выстеленной гранитом площади. Его спутники последовали за ним. Огромный без единого окна фасад дворца становился все больше и больше, пока, наконец, не занял полгоризонта. Статуя великого белого титана грозно распростерла над ним свои медные руки. Послы стояли, подавленно взирая на это чудо, созданное, казалось, не человеком. Обитые бронзой двери дворца распахнулись, выпуская отряд воинов, вооруженных длинными блестящими мечами. Неулыбчивый командир бросил отрывистую команду, и воины в мгновение ока окружили купца и его спутников. Командир знаком приказал путешественникам следовать за ним, и продемонстрировав мощный загорелый торс, незащищенный сзади панцирем, первым вошел во дворец. Послы, окруженные сверкающим кольцом охраны, проследовали за ним. Потянулись длинные бесконечные амфилады комнат, обставленных одна богаче другой. Процессия не раз переходила с этажа на этаж, пока наконец не достигла приемной залы, которая была невелика и не давила своей роскошью. Предложив гостям сесть на длинные узкие уставленные вдоль стен скамьи, начальник стражи сообщил, что великий белый титан Атлантиды скоро выйдет к ним. Послы расселись и начали ждать, с любопытством осматриваясь. Приемная зала не изобиловала излишествами обстановки. Черный ярко-блестящий трон. радость сразу определил. Черное дерево. Скамейки для посетителей да небольшой столик до писца. Вот, пожалуй, и все. Да, еще посреди зала стоял непонятно зачем здесь очутившийся, непристойно форма металлический столб. Внимательно рассмотрев его, купец обнаружил, что вверху столба украшает два круга из холодного гладкого пепельного цвета камня. Что это такое и для чего это служит, купец не понял. Прошло уже немало времени, и послы скучали. Наконец открылась дверь, и появился великий белый титан. Он, стремительно на ходу поправляя оборку, расшитого золотом и смарагдами драгоценного плаща, вошел в залу и сразу сел на трон. Он был молод и ослепительно красив. Твердые губы его слегка кривились. То ли от удовольствия видеть послов, то ли от желания рассмеяться. Это был Крим. Командор давно заметил, что Крим – большой охотник до всякого рода пышных лицедейств, и не раз просил подменить его на приемах иноземных послов. Служба командира конной стражи не отнимала много времени, и великий гепарх с огромным удовольствием менял свой черный плащ на роскошное драгоценное одеяние, напяливал на себя черные очки и муторил недоверчивых иноземцев. А Драдос и его спутники этого, естественно, не знали, и поэтому поспешно вскочили с лавки и согнулись в низком поклоне. Один из матросов по недоумению упал на колени, вызвав довольную ухмылку Крима. Он развалился в сделанном из черного пластика кресле и щелкнул пальцами. За его креслом мгновенно выросли два телохранителя. Неслышно прошушал по зале кривоногий Толмач, занявший место за столиком. Немного покрасовавшись, Крим перешел к делу. Толмач, пришепетывая, перевел вопрос великого белого титана. «Кто вы такие?» «Мы послы великого города Алалаха». С достоинства ответил Адрадос. «Где это?» Купец слегка обиделся. «О, великий белый титан! Я уже докладывал об этом титану Эфксию, начальнику порта». Крим недовольно поморщился. Командор ничего не сказал ему об этом. «Ах да, припоминаю!» «Что привело вас в город солнца?» «О, великий белый титан! Меня послал к тебе царь славного и великого города Аллаха Улусилия!» Великий царь повелел мне его ничтожному слуге заключить мир и торговый союз с Великим Белым Титаном. А разве мы воевали? Деланно удивился Крим, сбивая от радоса торжественного тона. Купец начал запинаться, а Крим с удовольствием наблюдал за его потупами. Он веселился и скучал одновременно. Смешно, но ничтожно. Внезапно раздался тонкий сигнал передатчика, спрятанного у него за поясом. Крим царственным жестом извлек черную коробочку и приложил ее к куху. Гости удивленно возрились на него. Внимательно выслушав распоряжение командора, Атлант спросил у купца. Чем ты торгуешь? Вопрос Атланта не сразу дошел до Адрадоса. Воспользовавшись тем, что Великий Белый Титан отвратил от него свое внимание, купец занялся другим делом. Раскрывая перед Кримом перспективы сотрудничества с кривоулочным городом Аллахом, Он вдруг заметил, что верхушка непристойного столба чуть-чуть вращается вокруг своей оси. Более того, купцу показалось, что серые круги ловят его движение. Волшебный глаз, орудие демонов. Открытие настолько поразило купца, что он невольно прослушал вопрос великого белого титана. «Что?» — Комфузис пробормотал Адрадос. «Я спрашиваю, чем вы торгуете?» — начал раздражаться Крим. «Лесом, тканем, золотом, благовониями, живым товаром. Всем, что пожелать, Великий Белый Титан. Меня интересует красный песок. Адрадос было заколебался, но затем решительно сказал. У меня есть красный песок. Сколько? Десять мин. Мало. Но сойдет и столько. Я слышал, что ты не против заключить со мной спор относительно того, смогу ли я за день доставить из Аллаха сюда этот песок. За день туда и обратно? Зачем-то переспросил Адрадос. Конечно. Адрадос верил в чудеса, но не в такие. Поэтому он сказал «Согласен. Что я должен поставить со своей стороны?» «Пятьдесят талантов золота и мраморные зубцы со стен дворца. Мраморные зубцы? Ого! У тебя неплохой аппетит. Другому бы я отказал, но ты получишь все, что захочешь. Но учти, если я не найду в твоем доме красного песка, ты и твои люди останутся здесь навечно. Атлантида нуждается в рабочих руках». Крим притворно зевнул. «Я сообщу о нашем паре моему казначею». Он обо всем договорится с тобой. А насчет союза с твоим городом я подумаю. Атлант сделал паузу. Сейчас вы можете пообедать и отдохнуть в покое для гостей. Толмач отведет вас туда. Переводчик угодливо поклонился и пробормотал по охейски Я по распоряжению великого белого титана отведу вас туда. Крин встал, коротко кивнул, давая понять, что аудиенция закончена, и вышел. Гостей повели в отведенные для них покои. Командор наблюдал за этим представлением по монитору. Камера, установленная в медном футляре, которую Гуми, недолго думая, придал форму Фаллоса, давала сразу две картинки, позволяя рассмотреть сцену во всех подробностях. Обычно он мало интересовался приемами гостей, но сегодня был особый случай. Эфкси сообщил ему, что купец добивающийся приема утверждает, что у него имеется уран. Откуда? Эфкси предположил, что купец перекупил груз красного песка у пиратов, которые могли захватить и ограбить корабль Кельсея. Командор не поверил этому, но решил на всякий случай понаблюдать за купцом. И, как оказалось, не напрасно. Купец был бесспорно лгун, и его следовало примерно наказать. Остальные его спутники не представляли никакого интереса, но вот черный моряк... Командор вспомнил о недавнем докладе Гира, о его невнятной, сказанной не и голосом фразе, о том, что один кемтянин, черный как уголь, Напал на Ксерия и был убит лишь после того, как ухитрился уничтожить сферу разведчика. Уже тогда у командора закралось подозрение, что Кемтянин уцелел и сумел скрыться с круглого острова. И вот теперь загадочный черный человек, которого не должно быть на корабле ахейцев. Командор вызвал Крим Парацци и сказал, «У меня есть кое-какие соображения насчет этого купца. Он утверждает, что у него есть уран. Предложи этому толстому идиоту пари» что ты сумеешь за день доставить красный песок из его дурацкого Аллаха в город Солнца. Скажи ему, что этим делом займется твой казначей, и отправь их в комнату для гостей. Я сам обработаю этого барашка». Крим сделал все как нужно. Сняв комбинезон, командор напялил на себя потертый синий хитон и направился в гостевую залу. Когда он вошел, послы ели. Челюсти их, соскучившись по нормальной пище, жадно перемалывали дорогие яства. Вино ручейками и реками лилось в обожженную солью глотки. Увидев командора, купец вытер ладонью жирный рот и поднялся навстречу. — Я казначей Великого Белого Титана! — проскрипел командор, подражая старческому голосу на родном купцу ахейском языке. — Очень рад, очень рад. Великий Белый Титан предложил мне, хе-хе, одну сделку. — Да, я в курсе, пари. Ты ставишь девять мин красного песка против пятидесяти талантов золота. Великий белый титан обещал еще мраморные зубцы со стен. Ха, ты хочешь увезти почетный трофей победителя, но ты помнишь, что если Великий белый титан доставит этот песок на Атлантиду за один день, ты проиграл. А если нет, я выиграл. Командор скрипуче рассмеялся. Ставка принята. Надеюсь, Великий белый титан не забыл сообщить тебе еще об одном условии. Если он не обнаружит в указанном тобой месте красный песок, ты и твои люди... Голос командора стал жестким «Останетесь веч на Атлантиде!» «Да, он это говорил». «Вот документ, подтверждающий действительность спора». Командор протянул купцу табличку с текстом. Адрадос колебался. «Или ты передумал?» «Нет», — решился Ахеец, и приложил свой перстень к свежей глине. Рядом с улыбающимся пардусом печать великого белого титана встали три корявые буковки «А-К-А». А. Адрадос — купец Ахейский. «Все правильно», — сказал командор. «А сейчас ты должен сказать, где лежит красный песок, и написать своим слугам распоряжение о передаче его посланцу Великого Белого Титана». «А может, Великий Белый Титан просто отдаст мне золото?» — попытался пошутить Адрадос. Казначей серьезно ответил. «Еще ни один талант золота не уплывал с Атлантиды подобным путем. Этот случай не будет исключением», — командор сунул в поясной мешочек табличку и продолжил. «А теперь позволь мне переписать твоих спутников!» Зачем, удивился купец. «Завтра им предстоит стать низшими великого белого титана!» Уверенный тонко Казначея поколебал была решимость Адрадоса. Но он переломил себя и, приняв как можно более равнодушный вид, сказал «Изволь, переписывай». Командор достал свежую табличку и пошел вдоль стола. Спутники Адрадоса один за другим называли свои имена, а командор старательно водил Стилосом по табличке, делая вид, что записывает их. Перед мансером командор задержался. Кемтянин! Командор перешел с ахейского на родной язык мансера. А как кемтянин попал на ахейский корабль? Горидор открыл рот, чтобы поведать таинственную историю про страшный остров смерти, но и мансер опередил его. Меня похитили пираты и продали в рабство. Кемтянин почувствовал странный ток, исходящий от спрятанных за непроницаемой маской глаз казначея. и Его сердце забилось учащенно. Точно такие же токи он чувствовал от тех злых богов на Острове Смерти. Горидор единственный из послов, кто понял ответ Кимтянина, удивленно скинув глаза. Командор улыбнулся. «Вот как! Я могу выкупить тебя у купца, и ты станешь свободным!» «Нет, мне неплохо и на Ахейском корабле». «Как знаешь!» Пока они говорили, командор успел прочесть все мысли Кимтянина и узнал, что тот был на круглом острове и что тот догадался, что скрывается под маской шаркающего казначея. Его можно было убить тут же, мыслью, но это было некрасиво и неинтересно. Командору хотелось увидеть, как тянин будет выкарабкиваться из этой ловушки. А сейчас следовало осложнить ему жизнь, убрать единственного человека, кто может понять нечаянного гостя круглого стола. «Горидор! Я где-то слышал это имя!» Придав голосу заинтересованность, сказал он поэту. Горидор горделиво оправил бороду. «Я певец-чужеземец, и мое имя известно всему миру». «Да-да, ты певец. Я вспомнил, где слышал твое имя». Командор послал слабый сканирующий импульс и прорекламировал. «Там океан седой грустит и плачет солью. Там нереиды воет длинный хоровод». «Да, это мои стихи», — утвердительно кивнул головой польщеный певец. «О да, ты великий поэт. Твое славное имя известно на Атлантиде. Великий Белый Титан привечает поэтов. Он гордится их дружбой. Если ты хочешь, я покажу тебе дворец Великого Белого Титана». Поэт найдет здесь немало интересного. «Принимаю твое предложение с величайшей благодарностью», — сказал ничего не подозревающий Горидор. Командор вежливо поклонился, резко повернулся к Адрадосу. «Купец, ты написал послание домой?» а Драдос молча протянул испрещенную письменами табличку. «Отлично! Завтра вечером я покажу тебе твой красный песок или известие от твоих родных. И если ты обманул... Бойся обмануть, купец!» Адрадос судорожно сглотнул, а командор вновь обратился к Горидору. «Великий Горидор, последуй за мной, и я покажу тебе чудеса Атлантов!» Он вежливо пропустил поэта вперед и вышел следом. Пройдя несколько комнат, он послал импульс и уступил Горидора. Поэт не сделал ничего дурного, но он мог помешать. Пусть сон выведет его из игры. Славный город Алалах. Полночь. Двое закутанные в черные плащи постучались в городские ворота. Вооруженный неуклюжим копьем страж велел им проваливать. Они стали стучать еще громче, требуя командира стражи. Поднялся грохот. Не приведи бог, проснется великий царь Улусили. Часовой сбегал в караульное помещение и привел командира стражи. Тот, подкрепленный десятком блестящих копий, приказал открыть ворота и впустить незнакомцев. Они были огромного роста и белолицые. Один из них показал командиру стражи глиняную табличку и передал, что их послал купец Адрадос и что они ищут его дом. Начальник стражи сквозь зевок заметил, что сейчас ночь, а все дела утром, но несколько ярко блеснувших при свете луны монет сделали его сговорчивым. Приказав закрыть ворота, он вызвался лично проводить посланцев купца Адрадоса. На всякий случай он, однако, взял троих солдат, хотя незнакомцы не были вооружены. По дороге он расспрашивал их, кто они и откуда. «Мы атланты», – последовал гордый ответ. Командир стражи сильно заинтересовался. Он лишь край уха слышал о могущественной Атлантиде и о ее загадочных всемогущих правителях. А сколько времени вы добирались до Аллаха в предвкушении интересных морских баек? спросил он. Мы вышли из дворца великого белого титана, когда начинало темнеть, отрезал один из гостей. Начальник стражи обиделся. Какая чушь! А они рассмеялись. Миновав три кривые улочки, спутники остановились перед домом Адрадоса. Здесь, сообщил стражник. Один из гостей предложил. «Будь любезен, постучи!» Командир стражи пожал плечами и несколько раз бухнул в измазанную глиной дверь. Залаяла собака. Люди проснулись позже. Усердный вояка успел еще дважды побарабанить по неоструганным доскам. Наконец послышался женский голос. «Кто там шастает ночью?» «Посланцы от купца Адрадоса», — ответил командир стражи. «Ночь же!» — боязливо протянул тот же голос. «Не бойся! с ними начальник городской стражи!» Бодро рявкнул аллахский вояка. «Открывай!» «Сейчас!» – скрипнула отворяемая дверь. Отблеск свечи выхватил кусочек молодого женского лица. Придирчиво посмотрев на ночных гостей, женщина признала командира стражи и лишь тогда впустила их в дом. Солдаты остались на улице. Что случилось? Женщина с недоверием оглядывала скрытые черными плащами мощные фигуры посланцев. «Кто ты?» – вместо ответа спросил один из них. «Я жена купца Адрадоса». Атлант взглянул на начальника стражи. Тот утвердительно кивнул. «У нас поручение от твоего мужа». В руку женщины легла глиняная табличка. «Где он?» «На Атлантиде». Женщина повертела табличку в руках. «Я не умею читать», — смущаясь, пролепетала она. «Тогда пусть прочтет он», — решил Атлант и передал послание командиру стражи. Тот взял его и, шевеля губами, начал медленно слеплять слова. «Моя дорогая жена, я в добром уме и здравии», — заключил спор с великим белым титаном о том, что его посланцы в течение одного дня и одной ночи доставят из моего дома мешочек с красным песком. Для этого они за один день должны преодолеть путь, занимающий три полных луны. Когда они прибудут, передай им красный песок, он лежит в ларе, в нашей спальне. Я сейчас нахожусь на острове Великого Белого Титана, в городе Солнца. Передай великому царю, что я выполнил его поручение. Вернусь богатым. Твой боголюбивый муж. Командир страж закончил и провел рукой по мгновенно вспотевшему лбу. Жена от радости, выражая радость, привычно всхлипывала. Когда он передал вам это? Сегодня днем. Женщина рассмеялась. Господа шутят, или они верно много выпили? Неважно, ответил уставший говорить правду Крим. Мы должны получить красный песок. Постойте, но не прошло еще двух лун с тех пор, как мой муж покинул город. Как вы могли успеть добраться до Аллаха с посланием моего мужа? Вы, наверное, пираты. «Вы похитили его?» При этих словах командир стражи, и до этого не очень доверявший бредням пришельцев, выдернул из ножен свой верный меч. «Я уже говорил тебе, что мы на закате солнца получили письмо купца Адрадоса и доставили его сюда. Прошло целых 4 часа. А не сумасшедшая, звезднула женщина. Начальник стражи кинулся к двери, чтобы позвать солдат, но добежать до нее не успел. Крим выхватил бластер и уложил его на месте. Запахло горелым мясом. «Ты поспешил, Крим». Укоризина бросил напарник. «Все, к черту, Юльм! Мне уж до смерти надоело возиться с этими вонючими придурками!» Женщина в ужасе, раскрыв рот, стояла на месте. Крим грубо схватил ее за руку. Она очнулась и дико завизжала. На ее крик вбежали солдаты. Крикнув «Убери бластер», Юльм поднял меч начальника стражи и мгновенно сразил двух нападающих. Третий выронил копье и истошно крича побежал на улицу. Крим прицелился и свалил его на землю. Улочка начала просыпаться. Где-то поблизости хлопали двери. «Проклятие!» – вырвался Юльм. Нашумели. «Давай быстрее, не то придется прорываться с боем. Тащи эту дуру в спальне, пусть показывает, где песок. Только идиоты хранят уран около постели. Удивительно, как она еще не облысела». Крим снова схватил вижащую женщину за руку. Видно, подумав, что Атлант решил покуситься на ее честь, она начала брыкаться. Тогда Крим, не церемоясь, влепил в здоровенную затрещину, моментально прекратившую истерику и визг. «Где?» – коротко спросил он. Женщина молча показала вглубь дома. «Веди!» Она провела их в спальню и дрожащей рукой указала на резной, окованной медными бляшками, ларь. Откинув его крышку, Юльм стал вытряхать вещи. Пожитков оказалось немного, в том числе небольшой слиток золота. Урана не было. Крим прорычал. «Так эта жирная скотина решил поиграться с нами!» «Командор так и предполагал», — крикнул в ответ Юльм. «Ладно, купец заплатит». Надо захватить какие-нибудь доказательства, что мы здесь были, и сматываться. Сейчас захватим, зло рассмелся Крим и поднял бластер. С исчезновением Эмансера Эмонсера мел. Никто из ахейцев не мог помочь ему, даже если бы захотел. Надо было рассчитывать только на свои силы. Их не охраняли. Правда, неподалеку стоял один страж, но он следил за целым этажом и не обращал на послов никакого внимания. Вот он почесал свою ногу древком копья и, насвистывая, направился вдоль по коридору. Момент был удобный. Эмансер прижал палец к губам и, провожаемый недоуменными взглядами ахейцев, выскользнул из залы. Он крался, словно кошка. Заслышав шаги навстречу, он прижимался за ближайшей дверью или прятался за какой-нибудь предмет меблировки. Так ему удалось преодолеть два этажа необъятного дворца. Оставалось еще немного. О том, что он будет делать, оказавшись на площади, Эмансер не думал. Он осторожно ступил на лестницу, ведущую на первый этаж но по ней кто-то поднимался. Этот кто-то был облачен в черные, облегающие тело одежды, наподобие тех, что были у злых богов на острове смерти. Человек миновал пролет и поднял голову. Это был казначей, но как он изменился? Он стал огромным и всесильным. Руки его плавили медь. Он увидел Мансера и улыбнулся. Нервы Кемтянина не выдержали. Бросив мечущийся взгляд на поднимающегося казначея, он кинулся бежать вверх по лестнице. Теперь у входа на каждый этаж стояли охранники, равнодушно без проявления каких-либо эмоций, смотревшие на бегущего по ступенькам Кимтянина. Все, лестница закончилась. Перед Эмонсером была дверь. Он рванул ее и провалился внутрь какого-то помещения. Это был храм. Великий храм Атлантиды. Храм, которого никто не видел, и о котором ходила столько легенд. Его куполообразное, сложенное из розового камня тело венчало дворец бросая красноватые блики солнечных лучей. Здесь поклонялись пардусу, и первое, что увидела Мансер, едва оправившись от неожиданности, это огромные, бешено горящие глаза гигантской кошки, заставившие его невольно отпрянуть назад. Но спустя мгновение он совладал с собой и осмотрелся. Прямо перед ним стояла статуя великого белого титана, не похожая на ту, что была на площади. Тот титан был великодушен и божественен, этот жесток и человечен. Руки его держали большой шар, который переливался и светился дивными красками. В ногах нежился грациозный пардус, смотревший на входящего хитрым взглядом. Тело титана скрывалось под странным костюмом, подобно тому, что у преследовавшего эмансера казначея. И лишь глаза не прятались за вечной полумаской. Они были пусты и бездонны, как и вечность. Эта статуя была настоящей, из нее исходила смерть». По бокам от статуи Великого Белого Титана стояли другие изваяния, но они не были живыми, и Амансер понял, что эти боги умерли. Еще он понял, что сейчас придется умереть ему, потому что сзади послышались неторопливые уверенные шаги. На этот раз бежать было некуда, и Амансер повернулся навстречу смерти. Командор стоял и смотрел на посеревшего от страха кемтянина. Он так хотел жить. Но он слишком много знал и должен был умереть. Командор подошел к эмансеру, сняв очки и... взял его за руку. Затем он возвратил очки на прежнее место и повел эмансера прочь из храма, к жизни. «Как дела, командор, что ты делаешь с этим кемтянином?» «Ты же знаешь, я почему-то сохранил ему жизнь». Руси удивился. «Как? Неужели в тебе взыграла человечность? В тебе, шансы. «Сколько раз я тебе говорил, рассердился командор, никогда не произноси этого слова. Ну ладно, ладно, извини». Командор немного помедлил, потом начал говорить. «Я посмотрел, сколь сильна у него страсть к жизни, и позавидовал. Мы ведь никогда не обладали такой. Мы живем по инерции, мы стремимся к чему угодно, к славе, к власти, к почестям, но никогда мы так не стремимся к жизни. Мы не понимаем, что значит жить ради жизни, что значит радоваться солнечному утру, распускающемуся цветку, улыбке. Для нас это голая и опасная абстракция, а вот этот дикарь понимает». Он живет ради того, чтобы жить, и не хочет расставаться с жизнью. Он за нее цепляется, хотя и не трус. Представь, он долил 30 километров волн, чтобы спасти свою шкуру. Кто из нас способен на подобное? Да мы потонем на первых же 100 метрах. Просто сообщим себе «А, надоело!» и вниз. Ты не прав. Вспомни, как дрались Юльм или Инки. Это была не жажда жизни. Это был азарт. Если бы они хотели жить, они бы бежали. Ну и зачем нужна такая жизнь? Извини, но это мораль труса. Согласен, я плохо выразился. Если бы они хотели жить, они бы не побежали, они бы искали шанс выжить в бою и не лезли бы на рожон. Вот если бы они поступили так, я бы поверил, что у них есть жажда жизни. И как бы ты к ним после этого относился? Неважно, это другой вопрос. А у меня, усмехнулся Русий, ох, как я нырнул, когда кто-то бластером свалил на меня скалу. «Ну...» — протянул командор. «Если бы я тебя не подтолкнул, ты вряд ли бы соизволил прыгнуть в море. Спори на что угодно, что ты решил бы проверить, что крепче, камень или твоя голова. Ты выиграл спор, рассмеялся Руси. Вот видишь, а он цепляется за свою жизнь. Где он сейчас? Пока я посадил его под охрану в одном из караульных помещений. Потом придумаю, что с ним делать». В покое командора без стука вошла Ариадна. Она была одета в традиционную одежду островитянок короткую со сборками тунику, слегка обнажавшую грудь. Вид у нее был встревоженный. «Наши вернулись», — сказала она, не дожидаясь вопроса. «Они вязались там в какую-то драку. У Крима разрублена щека». Неужели красавчик Крим попортил свою физиономию, насмешливо удивился Руси? Ариадна укоризненно посмотрела на него. «Не ожидала от тебя таких слов. И вообще, я не вижу здесь повода для смеха. А я и не смеюсь. Значит, мне показалось. Значит, показалось». Тащи их сюда, приказал командор, прерывая начавшуюся пикировку. «Я могу затем остаться здесь?» – спросила Ариадна. «Конечно, у атлантов не может быть никаких секретов между собой». Легко выпрыгнув из комнаты, Ариадна привела Юльма, Крима и Бульвия. Последний имел вполне невидный вид. Двое других были помяты и смущены. У Крима смущение смешалось с кровью, запекшейся на рассеченной щеке. «Неласково воспринял славный город Алалах», – язвительно заметил командор, на что Крим мгновенно возразил. Мы расквитались за эту встречу. Уран привезли. Нет, его там не оказалось, ответил Юльм, руководивший этой операцией. Купец обманул. И не найдя урана, вы решили разнести весь город. Они напали первые. Да ладно, чего же оправдываться, встрял Крим. Начальник городской стражи поднял тревогу. Мы угробили его, а затем на нас навалился весь город. Драться они не умеют, зато здорово швыряются из окон. Чего вы настолько не бросали? Вы думаете, Крим указал на подсохшую царапину? Это от удара мечом? Как бы не так. Не родился еще такой человек, который смог бы съездить мечом по моей физиономии. Это какая-то тварь залепила мне куском черепицы. И что же ты сделал с этой тварью? Она не прожила долго. Я врезал ее из бластера. Это было куда эффективнее. Надо быть осторожней, заметил командор. И цари гибнут от гнилой черепицы. Крим пренебрежительно мотнул головой. Рассказ продолжил Юльм. Получив черепицы по макушке, Крим рассверепел. И когда мы добрались до гравитолёта, он потребовал расстрелять весь город. Но мы с Бульвием посчитали, что царапина не стоит жизни тысячи людей. «Если это царапина Атланта, то стоит», – заверил Крим. «И не прикидывайся добреньким. Вы хором заявили мне, что у нас в этом случае не хватит энергии. И лишь поэтому я пощадил этот грязный городишко». «Всё ясно. Значит, завтра порадуем купца». Командор прошёлся по комнате. «Надеюсь, вы не забыли захватить пару сувениров из его дома». «Нет». Крим злобно скривился. Доказательства лежат в гравитолете. «Значит, до утра». «А ты, Крим, зайди к леди, она заделает тебе царапину». Крим нагловато усмехнулся. «Я бы не прочь зайти к ней не только из-за царапины. Что ж, попробуй, хотя я тебе этого не советую». «Я пошутил, командор. А царапину мне обработает Ариадна, если она, конечно, не против». Смех Ариадны зазвенел серебряными колокольчиками. «Пойдем, болезненный». Для личных потребностей Атланты использовали лишь небольшую часть дворца правое крыло верхнего пятого этажа. Никто, кроме нескольких особенно доверенных таралов, не смел заходить в эту часть здания. Это была мини-копия Марса, включавшая в себя информ-центр, пищеблок, биомедблок и прочие прелести Атлантической цивилизации. Ариадна повела Крима не в биомедблок, а в свою каюту. Всю дорогу она искоса поглядывала на разукрашенную физиономию Крима, слегка улыбаясь. Крим при этом почему-то краснел. «Проходи, страдалец», распахнула она дверь в свое жилище. Столько лестных эпитетов, то ли радоваться, то ли обижаться, серьезным тоном заметил Крим. «Я не собиралась обидеть тебя», мягко сказала Ариадна. «Спасибо хоть на этом», Крим огляделся. Ему никогда не приходилось бывать в каюте Ариадны. Она не жаловала мужчин, и никто не мог похвастаться, что познала ее любовь. А может быть, она просто не имела дела с теми, кто любил рассказывать о своих победах. Комната это была такой же, как другие, но все же чем-то отличалась от них, чем-то неуловимым, уютом, добротой, ласковыми руками. В ней чувствовалось присутствие молодой желанной девушки, и Крим невольно мягчел. Его злобное сердце начинало оттаивать. Смочив водой синтетически заживляющий бинт, Ариадна взяла голову Крима в теплые руки. «Господи, что вы значите для мужчин «ласковые женские руки»?» Даже ваши хозяйки не осознают до конца вашей магической силы. Конечно, первой искрой любви могут быть глаза, улыбка, изящная фигура. В них можно влюбиться. Но любить мужчину начинает лишь тогда, когда оценит теплоту прекрасных женских рук. Это руки моей женщины. Моей. Они приласкают, обогреют, накормят, погорюют, если те плохо вместе с тобой. Стрела вонзилась в твой мозг. Ты кричишь от боли. Но стоит женским рукам обнять твою горящую голову, и боль утихает, отступая перед их магической силой. Руки снимают боль, впитывают ее в себя и страдают. И ты молчишь, наблюдая эти страдания. Как ты думаешь, почему мужчины целуют женские руки? Знак уважения? Приветствия? Способ обольщения? Нет. Они ищут теплоту, ту, что не хватает ими, которая должна сделать их счастливыми. Они обоняют их вкус, ибо в руках вся женщина. По ним можно прочесть ее судьбу, ее будущее и прошлое. По ним можно прочесть ее душу. Она улыбается. Дотронься до рук. Они бесчувственны, как камень. Таково ее сердце. Поцелуй руку заморашки, она тепла. От нее веет добротой и нежностью. Она ласкает твое измученное сердце. Возьми эту женщину на руки. Она рождена, чтобы сделать тебя счастливым. «Мой друг, чаще целуй женские руки, и ты будешь любить только любящих женщин, и тебя будут любить только любимые женщины». Храмы древних перуанцев носили изображения скрещенных женских рук. Перуанцы верили в их божественную суть, в их силу, в их доброту. Они все погибли, защищая своих женщин. Но ветер их дыхания и поныне целуют любимые руки, превращенные в камень. Они счастливы даже в объятиях смерти. Целуйте женские руки. Руки Ариадны были прекрасны. Их доброта и нежность мягко обняла ноющую рану Криму. И боль исчезла. Если бы Криму кто-то рассказал об этом, он бы цинично рассмеялся. Какая чушь. Он научил себя презирать женщин, а не похоть, помноженная на измену. Но сейчас он сидел и чувствовал себя счастливым комочком в мягких и добрых руках. Она могла бы стать прекрасной матерью, внезапно подумал Крим. И мысль эта поразила его. Он осторожно взял руку Ариадны и поднес ее к губам. Девушка удивленно смотрела на него. «У тебя добрые руки», – взволнованно сказал Крим. Она ничего не ответила. Мягко отняла руку от его губ и продолжила свое дело. Спекшаяся кровь растворилась в комке ваты. Микрохирург, чуть покалывая замороженную кожу, сшил края раны и втер заживляющую мазь. В довершение этой операции Ариадна соорудила из бинтов тюрбан и нахлобучила его на голову Крима. Теперь он выглядел, как надменный царек, и девушка тихо рассмеялась. «Ты не такой злой, как я думала». У Крима отнимали качество, которым он гордился – его злость. Он попытался разозлить себя и возразил. «Нет, я злой». Девушка улыбнулась. «Дурачок, ты глупый, и глупость твоя в том, что ты стараешься казаться злым». Отвернувшись от Крима, она стала укладывать инструменты в ящик стола. Крим немного подумал, встал и подошел к Ариадне. Его, словно выточенные из мрамора руки, властно легли на плечи девушки. Она вздрогнула и напряглась. «Я люблю тебя», – тихо шепнули губы Крима. «Тебе недостаточно таралок?» – тоже, переходя на шепот, спросила Ариадна. «Атлант не может любить земных женщин». «А командор? Он ведь любил». «Не верю». «Он полюбил ее, когда она умерла». «Он полюбил ее за то, что она умерла». Он полюбил ее за то, что она подарила ему свою жизнь. Он просто не мог отшвырнуть такую жертву. Это не любовь. Это запоздалое раскаяние. Я не согласна с тобой. Ариадна попыталась освободить плечи. Но я люблю тебя. Крим бешено рванул девушку к себе и впился в ее губы. Ариадна не противилась, но и не отдавалась страсти. Ее губы оставались безжизненны, как пресный лед. И Крим отпустил их. «Я не верю в твою любовь», — глядя ему в глаза, сказала Ариатна. «Даже если ты и любишь, я не люблю тебя. Ты можешь насильно овладеть мной, но это будет твое поражение. Ведь применение силы — это признак бессилия. Но знай, если это случится, я возненавижу тебя». Ее слова, рождаемые трепетными губами, словно бичи хлистали Атланта. Он побледнел, и боль вернулась к нему. «Я никогда не сделаю тебе больно», — разделяя слова, твердо сказал он и, отпустив девушку, пошел к двери. Сердце его сжималось в черный комок. Не дойдя шага до спасительной черты, за которой оставалась лишь злоба и ненависть, Крим потерял сознание и рухнул. Когда он очнулся, голова его покоилась на розовой руке. Боль ушла, глаза Ариадны были задумчивы. Она тихо улыбнулась и прошептала «Дурачок». И сердце Крима растаяло. Утром Русия кто-то в очередной раз пытался убить. Сок, налитый в его стакан, оказался отравленным. Об этом спокойно сообщил командор, вошедший как раз в тот момент, когда Руссия уже подносил стакан ко рту. Замедлив время, командор забрал стакан и выкинул его в утилизатор. Руси, проглотивший лишь воздух, рассердился. Что за шутки? Сок отравлен. Откуда ты знаешь? Странно задавать такой вопрос Зриншианцу. А не скажет ли, дорогой зриншианец, кто насыпал яду его обожаемому сыночку? Не скажет. Почему же? Ведь он всевидящий. Понимаешь, в чем дело, Посерьезне сказал командор. Я не могу определить, кто это делает. Я, читая эти мысли, вижу движение. Я вижу руку, сыплющую яд в твой стакан, но я не вижу того, кто это делает. Мысли всех людей, кто окружает нас, чисты. В них нет даже намека на то, что они хотят причинить тебе зло. Даже крим, который тебя не переносит, безвинен, как ягненок. Эти мысли словно выплывают из пространства. Они вершат действия и снова исчезают, так и не раскрыв своего хозяина. Я уже начинаю подумывать, уже не ты ли сам совершаешь эти покушения? Я? Сам на себя? Тебе не кажется, что у тебя слишком богатая фантазия? Почему же? Бывают ситуации, когда человеку выгодно имитировать покушение на свою жизнь. Я могу привести тебе не один пример. Допустим. Но что дает тебе повод подозревать именно меня? Ты единственный, чьи мысли я не могу читать свободно. Ты можешь экранировать их. И тогда я не знаю, о чем ты думаешь. Но сегодня я убедился, что эти покушения не твоих рук дело. Каким образом? Рука, так мело добавившая в твой сок яд, была очень не похожа на твою огромную лапищу. Она была изящна и красива. Женщина? Не обязательно. У многих таралов такие руки. И у Крима. Но ты же сказал, что он вне подозрения. Нет. Я говорил иначе. Я сказал, что не уловил у него никаких помыслов против тебя. Но я не могу гарантировать, что все его мысли подконтрольны моему сознанию. Человек непознаваем. Даже мы, зрень шанса, не все знаем о нем. Ладно, покончим с этим. Только почему ты -то не оставил яд для анализа? Это могло бы натолкнуть на след. Это экстракт из ядовитых морских медуз, изредка встречающихся в океане. Он убивает мгновенно. Руси невольно сглотнул. «Великолепное утро! Будь так любезен, командор, предложи мне стакан неотравленного сока!» После исчезновения Горидора и бегства Кимтянина, Адрадос почувствовал себя совсем плохо. Мрачные предчувствия грызли его сердце и сказывались в бездну необъятного брюха. Кроме того, от жирной пищи у него расстроился желудок, и купец метался между покоями для гостей и отхожим местом. Ничего не подозревающее о терзаниях Адрадоса капитан и два матроса играли в кости. Наконец распахнулись двери, и в проеме появилась фигура казначея. Но это был не казначей, не тот вчерашний согбенный шаркающий старикан в вытертом хитоне. Выпрямившись во весь огромный рост, на пороге стоял повелитель. Неведомые купцу одежды облегали его тело. Великий белый титан. Словно уловив мысли купца, великан кивнул Да, я великий белый титан Атлантиды, и я пришел, чтобы расквитаться с тобой, купец, за твой обман. Позади командора появилось еще несколько титанов, среди которых Ахейты сразу признали того молодого красавца, что вчера изображал из себя великого белого титана. Он зловеще улыбался, набухая кровью свежий рубленный шрам. «Но мой повелитель», — Адрадо сбухнулся на колени, — «я не обманул тебя». «Тогда где же твой красный песок?» «Он в моем сундуке в спальне моего дома, там, где я указал. Мои люди были у тебя дома и не нашли там никакого красного песка». — Зачем ты меня обманываешь, великий белый титан? — хитро прищурился купец. — Твои люди не могли побывать там. Я не верю тебе. — Ты сомневаешься в моих словах? Ты хочешь сказать, что я лгу? — загремел голос командора. Купец заюлил. — Нет, я не говорил этого. Но, ну, может быть, ты шутишь, разыгрываешь меня? — Мраморные зубцы наших стен затмили твой убогий ум, купец. — Ты помнишь сокровища своей жены? — Конечно, — угодливо улыбнулся Адрадос. Командор сделал знак, и Юрим бросил купцу мешочек с драгоценностями. Купец был озадачен. Не обращая внимания на обступивших его моряков, он перебирал и перебирал драгоценности. Губы его безмолвно шевелились. «Ну что, купец, похожи они на украшение твоей жены». Чуть поколебавшись, купец решил обмануть. «Нет, это не они». «Ты уверен, купец?» «Они похожи, но это не они». Командор страшно рассмеялся. Я предвидел твой ответ, купец. Ты сам пожелал этого. Надеюсь, ты помнишь лицо своей жены. Конечно, начиная предчувствовать беду, ответил Адрадос. Тогда лови, крикнул Крим, бросая к ногам купца пластиковый мешок. Вслед полетели злорадные слова. Вытряхни это дерьмо на пол. Адрадос трясущимися руками развязал мешок и, схватившись за уголки, встряхнул его. Из мешка выкатилась облепленная кровью голова женщины, его жены. Моряки дико закричали, и от радоса Каменев смотрел на оскаленный крик отрубленной головы. «Ты заставил меня это сделать, купец!» Командор устал немного не по себе. И «Я был уверен, что ты не захочешь поверить ни одному моему доказательству, и поэтому предоставил тебе такое, от которого ты не сможешь отмахнуться. Ты хотел взлететь слишком высоко и говорил слишком много. Твой язык и жажда золота стали причиной этого прискорбного случая». Очнувшись от шока, от радости, заревел и, выхватив из складок плаща нож, бросился на командора. В руке Крима блеснула серебристая полоса меча, и голова купца подкатилась к голове его жены. Словно в последнем поцелуе они прижались мертвыми лицами. — Это тебе за дыру в моей физиономии, купец, — подытожил Крим. Несколько мгновений все стояли застыв, затем командор бросил. — Увести в дом перевоспитания. Гулко хлопнули медные двери и упали на мокрые камни пола. Они не видели, как воины захватывали их корабль, безжалостно уничтожая всех, кто осмеливается встать на дороге. Они многого не увидят. Весь остаток своей жизни они будут видеть лишь опаленным солнцем мрамор, да узкую полоску неба над мрачным рудником. Они уже никогда не будут людьми. Документальная справка номер 16. Верархонту внутренней службы дворца от агента С-821 Агентурная кличка «Веселый моряк». Донесение. Довожу до вашего сведения, что согласно приказу я был представлен кохейскому купцу Адрадосу. Во время поездки в дом со шпилем купец вел со мной провокационные разговоры, пытаясь подвергнуть сомнению ценности нашего строя. Он усомнился в превосходстве нашей системы общественных складов и пропагандировал чуждую нам систему частной собственности. Он издевался над нашими ценностями и сравнивал низших с рабами. Будучи уверен в моей общественной незрелости, он пытался опорочить нашу систему воспитания и противопоставлял ей возможности чуждого нам общества. Об услышанном донес немедленно. С-821 «Веселый моряк». Резолюция. Пощить моряка. Выдать со склада новый праздничный хитон и сандалии.